Глава 3: Поход. Пластун, вырвавшись вперёд, взобрался на небольшой холм, с которого открывался приличный вид на здание завода у развязки. Ампер остановил бронемашину и принялся изучать местность. Несколько часов назад тут прошли рейдеры из Гуляй-Поля. Квартал не стал прежним, но теперь бойцы Махно активно осваивали новые места. А вот здание завода, в котором постоянно кто-то сидел, осталось прежним. «Кластер скоро перезагрузится», – произнес в гарнитуру старик. «Осталось 16 часов, не больше». «Принял», – отозвался Погорелов. Как бы ему не нравился человек-подрывника, подсаженный в экипаж, но мужик грамотный, как с опытом Улья, так и с опытом войны в мире, из которого он провалился. И дары Улья у него зачетные. Он, как и Клык, определял время перезагрузки кластеров, причем делал это гораздо точнее Крестного. Второе его умение тоже относилось к кластерам. Он мог их перезагружать. Вот только цена. Когда он рассказал, Ампер даже не поверил. Он мог вынужденно перезапустить соту, которая осталась меньше четырех недель. Но цена была велика. Жизнь либо его, либо добровольной жертвы. Обязательно добровольный. В случае принуждения Стикс гарантированно убьет его. Третья способность – подсветка. Он мог интуитивно видеть уязвимые места зараженных. Офигенный дар, особенно если учитывать, что элиту не из каждого танка вольнуть можно. А вот старик видел, куда бить нужно. А самое главное – когда. Наверняка у него были еще какие-то дары, но он про них промолчал. Хоббит. Не обнаружив ни малейших следов засады, позвал напарника Ампер. «Я ничего не чую», — отозвался сенс «Хотя отголосок смерти есть, недавно здесь кого-то грохнули». «Наверняка гуляйцы зачистили завод», — подал голос Тис. «Кстати, там чисто. Три лотерейщика шуганулись, стоило им войти в зону действия моего дара». «Ампер Мушкету». Раздался в гарнитуре голос командира, который находился в БТРе в сотне метров позади. «Давай вперед. Сегодня фартова с заводом. Гуляйцы грохнули двух атомитов, остальные разбежались. Так что пора двигать». «Понял тебя. Мушкет, держись в сотне. Если что, прикрой. У вас дури побольше, чем у нас». Пластун не спеша снова тронулся вперед. Ампер неторопливо спустился с холма и, миновав границу кластера, взял к эстакаде. Хорошо, что начался асфальт, а то гуляйцы, последнее время часто мотавшиеся в квартал, раздолбали дорогу просто в хлам. Путь, который раньше занимал 12 часов, теперь превратился в сутки, уже трижды останавливались, откапывая тяжелые машины, севшие на брюхо. Даже ночевали на стабе в трех часах от завода, поскольку миновать эстакаду и квартал… Добравшись до более-менее спокойного места для отдыха, не было никакой возможности. Минута, и бронеавтомобиль забрался на эстакаду, а в сотни метров за ним шли БТР, с которым был Мушкет, и Ермак, который вел агент, и где устроилась Ирина. Пока все было тихо и спокойно, только раз стрельнули, шуганув наглого Рубера в том самом городке, где нарвались на элиту и едва свинтили от нее. Рубер смылся. Больше никаких приключений, не считая, что навстречу попалась пара вольных рейдеров, которые подались в места поспокойней, нежели земли после тотальной перезагрузки. Андрей даже уделил час разговора с ними, поэтому гуляйцы так оторвались. Рейдеры пришли с востока, оттуда, где раньше стоял спокойный, но теперь все поменялось и у отряда не было никакой информации с того направления. Так что послушать было интересно, хотя полезность инфы косвенная, так как места эти располагались в противоположной от пути отряда стороне. Миновав эстакаду, пластун занял позицию, прикрывая остальную колонну, которая медленно подтягивалась вслед за авангардом. Погорелов достал бинокль и принялся изучать квартал. Квартал для ампера, не пустой звук. Здесь он встретил звездочёта, здесь убил свою первую элиту, здесь же съел свой первый жемчуг, которым траванулся, Ирина тащила его на себе. 30 километров городской застройки с небольшими перерывами. Но теперь всё изменилось, от прежнего квартала остались два жалких огрызка, два городских кластера, общей длиной в 12 километров, ну и в ширину 6. А вот дальше начались совсем новые соты. Ледовый дворец, маленький бесполезный кластер, кусок города с десятью высотками и огромной ареной на сорок тысяч зрителей. Перезагружался он вечером во время какого-то матча. Местные зараженные бились в восторге. Такой стол им накрыл. За ним тоже шел новый кластер, признанный гуляй-полевцами крайне полезным. Армейский полигон, на котором обнаружились склады со стрелковкой и кое-какой техникой, Причем техникой новой, которую пригнали на испытания. Одно плохо. Специалисты вроде старика утверждали, что кластер с очень медленной перезагрузкой следующий раз прилетит только через шесть месяцев. А вот дальше шло самое бесполезное и неприятное. Вместо городского кластера, где Амперу стало плохо, теперь там возвышались горы. Не бог весь какие, и дорога имелась. Но горная гряда в сорок километров в ширину с единственной трассы, идущей по краю ущелья. За ними огромный дачный поселок, вокруг которого поля, следом степной ландшафт, на котором паслись табуны лошадей. Вот там все было совсем плохо. Зараженные обожают различных травоядных, они их любят даже больше людей. И самое поганое, грузился он раз в полтора месяца и, учитывая количество пищи, там могли отожраться жуткие твари. Дальше путь пересекала река, на другой стороне которая была часть города. Мост имелся, вот только обвалившийся на середине. И единственным способом переправиться, это спуститься на 20 километров вниз по течению, где в соседнем кластере стоял понтон. Ампер Мушкету на связи. Отозвался Погорелов, прекратив таращиться в оптику. Караван прошел развязку, теперь идем одной колонной. Удаление головника 50 метров. Скорость идентичная. Картинка с беспилотника есть, впереди твари что-то дожирают. Микрофон засек одиночные выстрелы. Если засада, отходишь или прорываешься. Но затем разворачиваешься и принимаешь бой. Защита основной колонны приоритет. «Принял, выдвигаюсь», – четко ответил Ампер, и пластун снова тронулся вперед. В зеркале заднего вида был отлично виден БТР Мушкета, который держался в полусотне метров. Следом за ним почти впритык шел чемодан Рины, а за ним основной отряд. Перекресток, где Погорелов завалил первую элиту, похоже, оказался сакральным. Из магазина электроники, в котором они укрывались и допрашивали звездочета, Прямо под колеса бросился оборванный, израненный человек. Он замер, ожидая, пока транспорт остановится, но Ампер резко крутанул руль в сторону, избегая столкновения, и тут же грянул выстрел. Незнакомца смело, калибр был мощный, поскольку пуля, угодив в поднятую руку возле самого плеча, оторвала ее и, разворотив шею, выбила приличный кусок на фасаде дома напротив. И тут же следующее угодило в водительскую дверь. Броня не подвела, пробитие не произошло, а сверху уже молотил корт. Старик в собачьей будке нашел цель и теперь долбил по ней короткими очередями. «Контакт», – быстро забубнил в рацию ТИС на общем канале. «Цель одиночная». «Цель групповая», – неожиданно закричал в гарнитуру Хоббит. «Справа РПГ и пулемет, дальность 100, шестой этаж закопченного дома». Принял, это уже мушкет, и спустя мгновение по указанным сенсам координатам ударила 30-миллиметровая пушка БТР. В конце колонны тоже залаял пулемет. Ампер вывел машину из сектора огня противника и, прижавшись к стене, исключив обстрел слева, дал старику развернуться направо. Но именно в этот момент на шестом этаже дома полыхнуло и в окно вынесло горящее тело. «Они уходят», — заявил Хоббит. «Все, больше никого не чувствую». «Колонне, стоп!» – раздался в гарнитуре четкий приказ подрывника. «Организовать периметр, головняку выдвинуться на полсотни метров и выставить пост. Остальным осмотреть позиции нападавших. Требуется идентифицировать их». Пластун принял, выжимая сцепление и втыкая передачу, отозвался Ампер. Бронеавтомобиль добрался до развесистых кустов, которые росли прямо возле раскуроченной остановки общественного транспорта и занял позицию. «Хоббит, Тис на выход», – приказал Погорелов глуша двигатель. «Спасите округу, старик на пулемете». «Раскомандовался», – пробубнил про себя Тис, но все же распахнул заднюю дверь и полез наружу. Ампер проигнорировал очередной выхлоп из пасти склоченного напарника и, подняв руку, Одним движением выдернул из крепежей на потолке свой автомат. Хотелось открыть дверь и послушать, что происходит снаружи, но нельзя. Водитель не должен покидать транспорт, и так движок заглушил, что уже неправильно. Но лишний звук сейчас не нужен, в этих мертвых домах он эхом гуляет. В зеркало заднего вида он заметил, как распахнулась дверь Ермака, и наружу ловко выпрыгнула гибкая фигурка, В комке с автоматом в руках понятно командир решил подтянуть рину для осмотра из бтра выбрался мушкет с самбалом который держал на кронштейне стволом вверх свой чудовищный пулемет группа быстро соединилась первым делом они осмотрели труп мужика что бросился под колеса пластуна но вскоре оставили почти обезглавленный труп в покое и направились к телу которое вылетело из окна и снова быстрый осмотр Ампер видел, как Мушкет стянул обгоревшую куртку и быстро проверил карманы, что-то переложил к себе, но что погорело в зеркало, видно было плохо. Минута, и вот они скрылись в подъезде, где располагалась квартира, в которой сидела засада. «Ну что там?» – поинтересовался старик, на секунду присев. «Пока никакой инфы, на общем канале тишина», – ответил бывший прапорщик. И человек-подрывника снова вылез в собачью будку. «Есть раненый», – раздался уверенный голос Мушкета на общем канале. «Оторвало обе ноги по колено и кисть правой руки. Без сознания». «Тащите к моему тайфуну», – тут же потребовал Андрей. «Принято», – отозвался снайпер, временно вооруженный коротким автоматом, и уже через две минуты группа вышла из подъезда. Раненого тащили Рина с Мушкетом. Они даже успели его перевязать. Амбал же в левой руке нес РПГ-7 с пятью выстрелами в спецсумке. На плече у Кваза болтался ручной пулемет. Ампер проследил, как бойцы подрывника забрали раненого в Тайфун. Вообще, Андрей, Мерс и подрывник путешествовали с комфортом. Транспорт Тайфун для перевозки бойцов в зоне боевых действий был и так неплох. Видел Погорелов такие угуляйцев А этот еще и доработали, рассчитан он был на четверых человек, но пассажиров трое, за рулем водила, рядом паук. Десантный отсек превратили в жилой модуль для комфортного пребывания командного состава экспедиции. Какое-то время рация молчала, затем последовала команда продолжать движение. Хоббит и Тис забрались обратно. Минута, и вот головной дозор снова в пути. Мушкет Амперу, перейдя на канал группы, вызвал Погорелов командира. «Чего хотел?» – тут же отозвался тот. «Есть идея, кто это был?» «Есть, муры это были. Но не поджигатель и не жареного. Амбал сказал, что это похоже и прикинуты очень хорошо. Их было человек пять. Один погиб, один раненый у нас, остальные ушли. На позиции у них крупняк, раздолбало его в пыль. И два Птура». Оборванули, когда пушка БТР отработала. Похоже, подранок как раз попал под этот взрыв. Он был в отключке, так что подробностей не спрашивай, нас они ждали или нет, не знаю. Понял. А что за кадр мне под колеса бросился? А вот тут все непонятно. Это один из разведчиков «Гуляй-поле». Видел его пару раз в управе. Вроде погоняла хитрый. Пропал вместе с тремя своими неделю назад. Что тут делал, я без понятия. Но на нем живого места нет. Его долго держали в плену и били. Технари Шумахера с помощью дрона нашли лёжку снайпера, но там пусто. Пулями из пулемёта старика побито неплохо, но сам стрелок ушёл без единой царапины. Но всё это вообще лишено логики. Эта засада была обречена. Колонна слишком зубастая. Но выбили бы они один головняк, смысл в этом? «Ладно, потом думать будем». Ампер усмехнулся, мысли у них с Мушкетом были схожие. Место для засады самое неподходящее. Еще один вопрос был к трем пикапам с пулеметами, которые сейчас тащились в хвосте колонны. Какого хрена они там делают? Андрей на привале на этот вопрос ответил коротко. «Надо». И развернувшись, ушел. Дорога под колесами сменилась на грунтовку, а скоро пошла голая скала. Позади остались кварталы-стадион, вокруг которого было разбросано просто неимоверное количество обглоданных до костей. Дома справа от монументальной арены выгорели дотла. Почему? Погорелов не знал, но сейчас они стояли закопченными до самых крыш. Стаб, где он упокоил двух рейдеров-извращенцев, снимающих свое садистское некропорно, Проскочили без каких-либо проблем. Он единственный из старых, что не обновился, не считая, конечно, двух городских. Полигон тоже остался позади, за ним возвышался лес. А вот дальше еще один новый кластер с монументальными небоскребами, этажей под 30. И было их немало. Именно туда ушла группа гуляйцев. Сота была свежей и появилась всего три дня назад на месте какого-то совершенно бесполезного парка. Но Амперу туда не нужно. Караван упорно полз по старым кластерам на юго-восток. Вот только нельзя было сказать, что бывший прапорщик возвращается по своим следам. Все изменилось. Стаб извращенцев был вообще последним знакомым куском. Дальше только то, что принесла глобальная перезагрузка сектора. «Зараженных мало», – произнес Тис. «Все соты, что мы проскочили, почти пустые». Я чувствовал в зоне сканирования не больше полусотни тварей за весь маршрут, что мы прошли от эстакады. «Ну, Андрей не зря выбрал это время», – возразил старик, который спустился в десантный отсек. Здесь, в горах, на узкой дороге, в пулеметчике нужды не было никакой. Отвесная стена слева, обрыв справа, по дну течет быстрая река. На другой стороне ущелья тоже отвесная скала, на вершине которой только останки какой-то горной турбазы. Выглядит, надо сказать, красиво, хоть и заброшено. Он специально выбрал время, когда с перезагрузки кластеров квартала прошло максимальное время, и теперь все зараженные отправились искать пищу в другие соты. Здесь-то им что делать? Квартал всегда был более живым, прокомментировал Тис. «Тут и народу всегда было больше», – логично возразил старик. «Тут и рейдеры шатались, и караваны, и муры с внешниками заглядывали. А теперь все это потрошится в пару заходов». «Колонне, стоп!» – последовала команда из штабного тайфуна. «Ждем, когда дрон пройдет трассу». Ампер послушно остановил пластуна на небольшом каменном пятачке, где к нему через минуту присоединился транспорт группы. Остальные машины каравана разместились на 200 метров ниже, на точно такой же площадке. Горный серпантин с двумя тоннелями был односторонним, и раньше здесь стояла реверсивная система светофоров. Вот только в Стиксе они не работали. Счастье, что в пределах кластера дроны летали без проблем, а вот с прохождением границы соседней соты сигнал становился хуже с каждым метром. Тис сменил старика в собачьей будке за крупняком, а Погорелов все же выбрался наружу размять ноги. Зябко подернув плечами, он застегнул куртку, здесь внизу уже прохладно. Несмотря на яркое солнце, плюс стылый ветер гулял по ущелью. Посмотрев на вмятину оставшуюся на память от крупнокалиберной пули, он направился в гости. Да повезло, что броня, иначе точно ему в бедро прилетело. Подойдя к стоящему за птр Ермаку, он стукнул в боковую дверь чемодана. «Ну как ты?» – спросил он, когда по лесенке прямо к нему в объятия выпала Рина. «Нормально все», – заверила его блондинка. «Душновато только. Кондер слабым оказался, а народу набилось много. Но терпимо. Кофе хочешь?» – Погорелов покачал головой. «Только что из термоса глотнул. А вот если есть бутерброд, буду благодарен». «Сейчас организуем», – улыбнулась Рина, взлетела по лесенке и тут же вернулась с внушительным сэндвичем. «Жуй, а то следующая остановка не скоро. Андрей хочет встать на привал только после степного кластера, перед самой переправой. А когда мы еще туда доберемся?» Наружу выбрался лопух. Он установил пусковую треногу, на которой принялся собирать какой-то довольно большой беспилотник с четырьмя винтами. Причем явно не гражданская модель, о чем говорили две маленькие ракеты длиной в полметра, закрепленные под брюхом. Одной вполне хватит, чтобы сжечь его пластун. «Как он?» – указав глазами, прошептал Ампер прямо на ухо Рине. «Пока никак. Пытался флиртовать, но был отшит и больше не лез. Только давай без разборок, о подобном кадре я и сама могу позаботиться. Хотя, как мы выяснили, он не тот, за кого себя выдает». «Не буду», – шепнул Ампер на ухо блондинке. «Ты девочка взрослая, сама справишься». Дрон с тихим жужжанием поднялся в воздух. Лопух пару минут гонял его над пропастью, проверяя управляемость в горных условиях, после чего натянул на себя очки, похожие на те, что делали для виртуальной реальности, и, усевшись на землю, повел Бипл над дорогой. Двенадцать километров. Ровно столько тянулся серпантин. Погорелов быстро сточил бутерброд и вернулся к пластуну. На время его отсутствия за рулем расположился Хоббит. Тис так и торчал за пулеметом, а старик дремал в салоне, используя пару сидений в десантном отсеке вместо лежанки. Хоббит, ни слова не говоря, уступил Амперу место, перебравшись на соседнее. «Как думаешь, кто в квартале на нас наехал?» – поинтересовался он. «Уж больно дилетантская засада была». Погорелов пожал плечами и, свернув крышку с термоса, плеснул себе крепкого вареного кофе. «Без понятия. Расколют пленника, узнаем. Если, конечно, Андрей соблаговолит поделиться информацией». «Соблаговолит», – прокомментировал из десантного отсека старик. «Он никогда не зажимает информацию, важную для дела». И снова в подтверждение из стационарной рации раздался голос командира отряда. Итак, по результату допроса захваченного пленника атаковали нас самые обычные муры, дешевки беспонтовые. Группа эта хорошо известна в Гуляйполе, и у института на них приличное досье имеется. Последнее время они усилились людьми с юга. Так вот, цель у них была всего одна. Их нанял поджигатель ликвидировать Ампера. Ну а если вместе с ним сгорит весь экипаж, никто не расстроится». Хитрый разведчик из Гуляйполя, которого убили, был захвачен мурами за несколько часов до того, как мы въехали в квартал. Услышав движок, он сбежал, завалив сторожа. Он, похоже, был в курсе засады и хотел предупредить, поэтому его ликвидировали. На этом полезная информация заканчивается. Кроме того, что поджигатель очень ищет встречи с нашей блондинкой и, по словам пленника, выдвинулся куда-то по нашему маршруту. Погорелов только хмыкнул. Сейчас на нем скрестились взгляды всего экипажа Пластуна. «И чем ты сумел огорчить этих уродов?» С ноткой уважения поинтересовался старик. «Да ничем конкретным. Помешал одному пидору похитить Рину по заказу поджигателя, а он обиделся». «Умеешь ты заводить себе врагов», – прошепел Тис сквозь зубы. «И теперь мы из-за тебя мишени». слушай Тис, Поворачиваясь к приятелю, произнес Хоббит. «Ты уже даже меня достал. За последние полгода, что мы не виделись, ты и сильно поглупел. А вот злобы, желчи в тебе явно прибавилось. Ты бы к знахарю, что ли, сходил. Он бы тебе сделал десятилитровую клизму, промыл желудок от избытка каловых субстанций и порядок. Мы в грёбаном Стиксе. У нас, у каждого, кто прожил тут хотя бы год, паровоз из таких вот уродов». Ампер уникален тем, что умудрился нагадить Муром в спек меньше, чем за два месяца. Только за это его можно уважать. Так что заткнись и шипи про себя. Надоело. «Поддерживаю», – подал голос старик. «Я тебя два дня знаю, а желание вырвать твой язык, у которого разорвано соединение с мозгом, у меня появилось после первого часа знакомства. И с каждым разом это желание крепнет». И если бы не твой полезный дар, я бы так и сделал. Так что если не хочешь лишиться языка, говори по делу или что-нибудь легкое и нейтральное, Херштейн. Тис ничего не ответил, а только зло сверкнул глазами. Амперу даже стало жалко склочного рейдера, с его даром ему место только в головнике Больше он нигде не будет так эффективен. Вот только с таким характером надо соло ходить, ни с кем он не уживется». Разве что ему глухонемой напарник попадется. Хотя если он умеет читать по губам, то Ти может из вылазки не вернуться. Ампер откинулся на спинку и даже чуть разложил сиденье. Прикрыв глаза, он погрузился в полудрему. Все равно, пока дрон не пройдет маршрут, колонна никуда не тронется. Больше таких площадок до противоположного края не будет. Приказ начать движение поступил спустя 40 минут. Погорелов ввел тяжелую бронированную машину, стараясь держаться как можно ближе к стене. Дорога шла вверх, потом начала петлять. Если бы кто навстречу попался, его мастерства водилы не хватило бы, чтобы разъехаться. На исходе третьего часа, миновав последний километровый тоннель, пробитый прямо через толщу скалы, Пластун выбрался с другой стороны. Все облегченно вздохнули, когда обрыв исчез, А узкая каменная дорога стала спускаться в долину. Дрон висел прямо над самым серпантином. Из остановившегося Ермака выбрался лопух и быстро, расставив стенд, спустил на него бипл, после чего отволок его в кузов, успев при этом выкурить сигарету, за что тут же получил втык от высунувшегося СБТР Мушкета. Хотя справедливости ради нужно сказать, что здесь, в горах, где единственный зараженный пустыш в полукилометре, бредущий прямо на них, и опасности от подобного перекура нет. Главное, чтобы не забылся и не раскурился где-нибудь, где не так безопасно. «Начать спуск!» – скомандовал Мушкет. «Внизу, в степи, предельное внимание. Тут такие твари откормиться могли, что не неудерем». Пустыша почти в упор застрелил старик, высунувшись в собачью будку, с каким-то маленьким пистолетом в руке. Плеснула она асфальт красным, следом рухнуло тело, которое еще даже от штанов не успело избавиться. «Блин!» – забираясь обратно, притворно вздохнул старик. «Теперь придется вылезать и скидывать трупак с дороги, иначе его на колеса намотает и вонять будет». Распахнув заднюю дверь, он выбрался наружу и оттащил тело за руку на обочину. «Хорошо тут», — забираясь обратно, произнес он. «Места шикарные. Вот только если в предгорьях заведутся серьезные муры или внешники, никто больше не пройдет через перевал. Если было бы местечко под стаб, цены бы не было. Дань с каждого каравана. С севера на юг и обратно. Золотое дно». «Если стаб выживет», — тихонько хохотнул Тис. Тут на лошадках, которые, если верить хронографу, что кластер обследовал, прилетать будут раз в два с половиной месяца, такая дрянь откормится. Вон, как-то. Он поднял руку и указал вниз, где-то в километре, прямо посреди степи, на вставший караван пялилась элита с большой буквы «Э». Ампер быстро активировал наглазник, и тварь мгновенно приблизилась. Что ж, она и вправду внушала. Абсолютно чёрная шкура, похоже, ей было удобнее ходить на четырёх лапах, хотя сейчас она вроде как собака сидела на заднице. Вся покрыта костяной бронёй, причём не спонтанные нашлёпки. Это был качественный, прочный панцирь. Рядом с ней топталась тварь попроще, не такая большая, но тоже четверолапая. Может собака, может волк, метра два в холке и в длину три. Еще хвост раздвоенный. Броня похуже. Два Рубера за спиной, свита. Вот они выглядели привычными гориллами. «Не могла она так за месяц отожраться», – тихо тихоякнув, произнес Хоббит. «Не могла», – согласились все хором. «Но здесь она прилично добрала». «Мушкет», – раздался на общем канале голос Андрея. «Работай, сейчас к тебе старик присоединится, покажет фокус». Все с интересом посмотрели на старика. «Да нет ничего тут интересного», — произнес он, выбираясь наружу «Просто подержу его за ногу или любую другую часть тела, лишь бы обнаженная была, и передам информацию по уязвимым участкам, главное, чтобы он за минуту успел». Тис уже хотел что-то ляпнуть про обнаженную часть тела, но столкнулся с темными, почти черными глазами старика. Решил не выступать и варежку приоткрытую захлопнул. Рейдер улыбнулся. «Ну вот, видишь, Тисс, как все просто. Так, глядишь, к концу нашей совместной поездки мы из тебя человека сделаем». И, захлопнув дверь, зашагал к БТРу, на котором уже устроился мушкет со своей 14-миллиметровой винтовкой, доставшейся ему от внешников.